Простившись с издателем, я решил пойти посоветоваться с одним очень популярным, пожалуй, даже самым популярным писателем, дружбой с которым я был вправе гордиться. Быть на приятельской ноге с великим человеком, разве это плохо? Положим в глубоком смысле этого слова мой приятель не был велик, то есть он не принадлежал к числу тех истинно великих людей, которые сами не знают своего величия. но с точки зрения современности он не мог не считаться великим. Ведь каждая написанная им книга тотчас же по выходе ее в свет раскупалась на расхват в ста тысячах экземплярах, а каждая пьеса, поставленная им на сцене, шла обязательно пятьсот раз подряд. И чем больше он писал, тем громче прославлялся его талант и тем сильнее гремело по всему миру его имя. куда бы он ни являлся, его повсюду встречали с величайшими почестями. Общество буквально носило его на руках, ухаживало за ним, всячески лелеяло и баловало. Во всех журналах и газетах красовались прочувствованные описания его чарующего домашнего утла, его чарующих улыбок, слов и манер и всей его чарующей особы. Сам Шекспир в своё время не был так прославлен, как мой приятель. Как же, повторяю, было мне не гордиться дружбой с такой знаменитостью. Но ну, я и гордился. К счастью, он в это время был в городе, и что ещё лучше, даже оказался дома, когда я пришёл к нему. Я застал его сидящим с сигарой в зубах перед открытым окном в роскошном кабинете. Он и мне предложил сигару. Его сигары не из тех, от которых принято отказываться, поэтому я взял сигару, закурил её и поведал приятелю о своих тревогах. Выслушав меня, он довольно долго глубокомысленно молчал. Я уж подумал, что он быть может только притворялся слушающим меня и хотел обидеться на его невнимательность, про себя, разумеется. Но вдруг он отвёл свой усталый взгляд от низко нависших над городом тяжёлых туч, сквозь которые тщетно пытался прорваться чересчур отважный луч солнца, вынул из арто сигару и сказал: "Так вам нужна настоящая трогательная история. Пожалуй, я могу рассказать вам одну. Она коротка, но грустна, а стала быть и трогательна". Он говорил таким серьёзным тоном, что я невольно весь превратился во внимании. Это история человека, потерявшего самого себя, начал мой знаменитый приятель, снова устремив глаза в то место, где шла борьба между океаном седых туманов и крохотным лучом солнечного света. Человека, стоявшего у собственного смертного адра, наблюдавшего собственную медленную смерть и знавшего, что ему нет воскресения. Дело в том, что когда-то жил на свете бедный мальчик. Он почти не имел ничего общего с другими детьми. Любил быть один и целые дни бродил по окрестностям, погружённый в никому неведомые мысли и мечты. Он не был ни угрюм, ни зол, но в его детском сердце постоянно звучал голос и твердил, что ему должно открыться нечто такое, что не может быть понято его сверстниками. И чья-то незримая рука ввела его в пустыню, где ничто не мешало ему слушать и видеть недоступное другим. Но и среди уличного шума ему постоянно слышался таинственный голос, шептавший, что он должен приготовиться к тем божьим делам, которые будут поручены ему как одному из немногих, способных их совершить. Эти дела состояли в том, чтобы оказывать нравственную поддержку тем божьим поборникам, которые хотят стремиться к усовершенствованию мира и не пасть в тяжёлой борьбе с мировым злом. И когда он оставался где-нибудь один, то простирал к небу свои детские руки, благодарил за обещание дать ему возможность приносить великую пользу. и горячо молился о том, чтобы Божья сила помогла ему быть всегда достойным своего избрания в работники на Божьей ниве. В переполнявшей его душу радости о предстоящих трудах на этой ниве, бесследно тонули мелкие житейские огорчения и лишения, и по мере того, как он подрастал, внутренний голос становился всё громче, яснее и понятнее. пока наконец мальчику не прояснился во всех подробностях тот путь, по которому ему предстояло идти до конца своей жизни. Но вот когда он уже возмужал и вполне подготовленный мог приступить к своему делу, к нему явился нечистый дух и стал соблазнять его, тот самый дух, который загубил так много великих людей ранее, губит их в наши дни. и будет губить и впредь дух мирских успехов и славы. И этот дух стал нашоптывать ему соблазнительные слова, и он стал прислушиваться к ним. Какая будет польза тебе от распространения твоих великих мыслей, от того, что ты будешь открывать другим вековечные истины, которых никто не хочет знать, шептал злой дух. Чем вознаградит тебя за это мир? Разве ты не знаешь, чем и как всегда вознаграждал мир величайших учителей, величайших мыслителей и поэтов, которые все свои богатыи силы, всю свою благородную жизнь отдавали на служение ближнему? Разве тебе неизвестно, что их уделом всегда было общее негодование, презрение и нищета? Оглянись и посмотри, как жалко участь немногих правдивых, честных и серьёзных тружеников мысли в сравнении с осыпанными всякими благами угодниками толпы, пляшущими под её дудку. Ты возразишь мне, что истинных певцов признают после их смерти, И зароненные имя в людские головы великие мысли с течением времени всё более и более разрастаются и распространяются, пока не овладеют миром, который на все лады повторяет эти мысли, часто не зная даже имени их творцов. Прославляют и носятся с ними покуда на смену им не придут новые. Но какая же от этого польза для тех, которые умерли в позоре и нищете? Ты талантли даже, пожалуй, гениален. Посвяти же свои великие дары на угождение миру, и мир немедленно вознаградит тебя всем, чем только пожелаешь. Он даст тебе богатство, даст тебе славу, даст тебе величие, то величие, которое не мозолит ему глаз. И всем этим ты будешь пользоваться вплоть до тех пышных похорон, венков и памятников, которыми благодарная толпа проводит тебя в тот мир, о котором никто ничего не знает. Человек тот поддался коварным нашёптываниям демона и пал. И вместо того, чтобы быть служителем Божьим, он сделался рабом людей. Он стал писать для толпы то, что было ей приятно. Она рукоплескала ему и целыми пригоршнями бросала ему золота. Он подбирал это золото и снова спешил к столу, чтобы написать похвалу благородству и великодушию своих владык-развратителей. Чистый дух поэзии, который идёт рука об руку с духом пророчества, покинул его, и он превратился в простого торгоша. Все старания которого сводились к тому, чтобы уловить вкусы толпы и вовремя угодить им. Милая толпа думал он про себя скажи мне только чего ты желаешь и я исполню твоё желание может быть тебе угодно повторение старой лжи старых условностей изношенных житейских формул злых мыслей смрад которых душит всё светлое и доброе Может быть, прикажешь повторить тебе ту бессмысленно глупую и пошлую болтовню, которую ты слыхала уже миллионы раз, но которая всё ещё не надоела тебе, потому что она так хорошо подлажена под твоё понимание? Скажи мне, прикажи, что я должен делать, чтобы ты была всегда довольна мною и не прекращала поток своих щедрот для меня? Прикажешь защищать неправое, провозгласив его правым? Прикажешь обелять чёрное и чернить белое какой лести желаешь ты услышать от меня сегодня завтра и в остальные дни он не томи меня скажи прикажи и я если нужно вывернусь наизнанку лишь бы всегда до самой моей смерти угождать тебе моей милостивой повелительнице и он сделался богатым Славным и великим. Он получил все, что было ему обещано демоном-искусителем. Роскошно обставленное жилище, чистокровных рысаков, шикарные экипажи, дорогую одежду, вкусный стол, множество слуг, раболепствовавших перед ним и делавших вид, что готовы за него в огонь и в воду, а втайне обманывавших его и издевавшихся над ним. Словом, этот угодник толпы был бы вполне счастлив, если бы на дне его письменного стола не лежала пачка тоненьких пожелтевших тетрадок, исписанных неумелым детским почерком. У него не хватало духа уничтожить эти глупые тетрадки, и они служили ему вечным напоминанием о бедном мальчике, который когда-то бродил босиком по избитым камням мостовой. Погруженный в сладостные мечты о том неземном величии, являющемся уделом истинных служителей Божьих, о мальчике, который много лет тому назад мечтал сделаться совсем не тем, чем сделался, когда возмужал. Мой приятель замолчал и, тяжело вздохнув, погрузился в грустные размышления. Я не решился отвлечь его от этих размышлений и потихоньку спрашивал. удалился. Это действительно была очень грустная история, но не в том духе, какой требуется для рождественского номера семейного журнала. Поэтому издатель еженедельника не принял её. И мне в конце концов всё-таки пришлось наскоро написать трогательную историю о покинутой девице, умершей от разбитого сердца.